Глава 15. Вечер проходил в нервном напряжении. Вся группа переминалась с ноги на ногу. Никто не считал жителей этого поселка врагами, но все же надо было убегать тихо, иначе проблем могло возникнуть куда больше. Денис припоминал, что он наговорил Лешему и его начальнику Александру, опасаясь, что мог сболтнуть лишнего. «А те люди совсем не глупцы». Даже если они кивали ему, соглашаясь, на самом деле могли иметь совершенно иные цели. Архипов так и не понял, для чего им нужен Рашидов. Они его реально любят как человека и начальника или просто хотят убедиться, что он мёртв и начать своими руками вершить судьбы людей и посёлка. Большой плюс был в том, что Глеб не проболтался, а здоровый парень с Очи и его подруга про порталы просто не знали. Возможно, весь тот бред, который я рассказал про возвращение на землю, не убедил этих начальников. И они всё-таки желают это узнать. Но если так, то Александр и сам бы захотел поехать. Вопросов стало очень много, и действовать надо было быстро. Денис периодически выглядывал в окно из тёмной комнаты, стараясь увидеть силуэт Иглеба и его жены, но никого не было. Малошер будто почувствовал, что его хотят оставить, хотя ему 100 раз и объяснили, он до конца не верил. Очнувшись после долгого сна, Игорь лежал, свернувшись калачиком, и, глядя в темный угол, прислушивался к происходящему вокруг. Попченко находился внутри машины, как дежурный. Об этом с местными было заранее согласовано. А Белов сидел возле двери на стуле и нервно отбивал пяткой польку в ожидании начала. Главную роль во всем этом театре должен был сыграть Глеб. Он теперь хорошо знал дорогу к скале и, и старому таджику Нуримону. Сергей походил по комнате и принялся резать простыню на полоски. На немой вопрос Дениса он кивнул на Малышева и, получив одобрительный взгляд, продолжал свое дело. Яркие зеленые цифры на электронных часах показали четыре нуля. Белов, приставив в голове Игоря пистолет, заставил его перевернуться на живот. Незговорчивого полковника пришлось даже несколько раз ударить, прежде чем они вдвоем с Леней связали его. Лёдь, что там в перископе? На улице не было ни души, лишь одинокий фонарь над парковкой раскачивался на ветру. Народу рядом много, мы ж в посёлке. А у меня радиус под 30 км. Ну вот масштабируй как-нибудь, грубо ответил Белов. Серёга, оставь свои эмоции. Он сам прекрасно всё знает, дай ему время, сказал Денис. Две тачки едут, нервно ответил Лёне и подбежал к окну. В этот момент на парковку заехали два внедорожника, один из которых принадлежал Лешему. «Свет не включаем. Идите в холл. Быстро. Скройтесь там, чтобы они мимо прошли и не заметили». «Если что, действуйте по обстановке», — приказал Денис и сел на стул. В комнате остались он и Малышев. «А чё это вы, товарищ майор, не спите?» Ворвавшись в номер гостиницы, сказал Валерий Анатольевич, включил свет. С ним пришли ещё три человека, вооружённые короткими автоматами. Да вот вас ждали. У нас же поездка намечается, а вы спаться уже выспались? Спокойно ответил Денис. Он не ожидал, что этот человек приедет так скоро, и в ночных размышлениях предполагал лишь одного человека, который мог их выдать. А по своей воле или напролом это уж второй вопрос. Я прямо уверен был, что вы такой фокус можете выкинуть. Осматриваясь, сказал Лешей: "Обыщите тут всё. Все у гостиницу подомите на ноги". Приказал он своим парням и посмотрел на связанного Малышева. Это и есть ваш сумасшедший товарищ? Он самый. А по какому поводу гости в такое позднее время? Не играй со мной, майор, и давай сюда свой глок. Пригрозив пистолетом Леш забрал у Дениса оружие. Сказки мне тут ходите рассказываете. Он обрезал ленту, закрывающую Малышеву рот. Ты кто такой? Я полковник, имею уважение. Тут же отреагировал Игорь, увидев возможность реабилитироваться. А я прапорщик, приставив пистолет к голове малыша, сказал Леше: "Вопрос повторить?" А я уже ответил, товарищ прапорщик. Игорь повернулся всем телом к Денису. "Ну что, майор, песенка твоя спета? Куда все изделия дел? Наша работа ещё не закончена, и не время возвращаться на землю". "На землю?" улыбнулся Леша. Значит, кто-то спешит домой, а мы тут оставайся. Разозлившись, выкрикнул он и поднял пистолет на Дениса. Значит, все твои бойцы уже дома пивко попивают, а ты тут. Почему вернулся? Хотя стой, мне это совершенно не интересно. Где портал? С каких пор он начал в обратную сторону работать? Может, ты знаешь? Валерий перевёл своё оружие на Малышева. Я тоже хочу вернуться. Но кроме него и его дружка никто не знает, как. «Развяжи меня. Они уже две недели меня на привиде держат. И мы вместе найдем дорогу. У них и золото есть. Много?» — хрипел Игорь, пытаясь силой мышц разорвать полоски ткани. «Да сдался ты мне! А золото — это хорошо. Вставай, поехали!» — крикнул Леший, осматривая комнату. Но в номере, кроме людей, не было ничего. «Где все твои люди? Один в машине, а остальные...» Я знал, что Соча не врёт. Не такой он парень, но сложно было поверить. У самоходных портал. Я у тебя спрашиваю. Громче крикнул Валерий и ударил Дениса. Архипов чуть пригнулся, поймав удар своей челюстью. В последнее время его лицо слишком часто попадало в неприятности, но Денис относился к этому философски. А начальник твой знает о твоих окротасах? Узнает, тебе же хуже будет. Он с тебя три шкуры спустит, а ты мне живой нужен. Выговорившись, Валерий взял Дениса за рукав и потянул к выходу, где нос к носу столкнулся с Глебом. — Ты чего тут делаешь? — спросил он, удивившись неожиданному появлению подчиненного. Парень, увидев приставленный к голове Дениса пистолет, быстро сообразил. — Так выезд же перенесли. Мне сказали явиться к часу ночи и подготовить наших гостей к отъезду. — Кто мог такое сказать? Иди домой, утром выезд. Что machen aus Леши? Глеб повиновался и, развернувшись, пошёл по тёмному коридору к лестнице. Денис, ведомый лешим, вышел следом, а сам Валерий последним. В этот момент тёмной силуэт появился сзади и ударил лешего тяжёлым табуретом по голове, взвизгнув тонким девичьим голосом. Валерий охнул, но начал оборачиваться, но Денис схватился за пистолет и потянул на себя. И в этот момент грохнул случайный выстрел. Но пистолет уже был в руках Архипова. А внизу сразу после этого выстрела прозвучали несколько одиночных. Человеком, который застал врасплох огромного мужчину, Лешего, была жена Глеба, Алиса. Она подняла табурец с пола и еще раз хотела ударить, но Глеб остановил ее. Денис пнул пригнувшегося Валеру в лицо и направил на него ствол. На этаж кто-то быстро поднимался, но, остановившись, за пару метров крикнул. «Денис, это Серега! Все хорошо?» «Да, сейчас к тебе спустятся Глеб и Алиса. Принимай». Он кивком головы показал молодым людям бежать и, наклонившись к Лешему, сказал. «Валерий Анатольевич, всё так хорошо складывалось, а вы всё испортили!» Леший и не думал просто так сдаваться. Он дёрнулся вперёд, выхватывая нож на ремне, но не успел и замахнуться, как Денис снова нажал на спусковой крючок. Очередной оглушительный звук пронёсся по коридорам лестницы. Леший согнулся, держась за бок, и сполз по стене на пол. Архипов попытался увидеть его ранение, но в темноте не смог этого сделать. Зайдя в комнату, он взял простыню и кинул раненому: "Прижми рукой, тебя найдут. Успехов тебе и готовься к приезду Иерихона". Он посмотрел в полные ненависти глаза Валерия и, обернувшись в номер, бросил Малушеу 4 золотых пятака на один в кармане. "Игорь, не скучай. В рапорте опишу, что умер смертью храбрых. Орден тебе дадут посмертно, и имя останется чистым". Архипов не услышал, что вслед кричал полковник: "Да и ни к чему это, лишняя сентиментальность". Внизу в холле Сергей с Леонидом отошли троих раненых парней и усадили их в угол. Их оружие разобрали и отбросили в сторону. Люди переговаривались, помогая друг другу перевязать раны. Денис отметил про себя, что его парни сработали чисто, не убив никого, а лишь обезвредив всех. Саша на улице держал под прицелом ещё троих растерянных людей. Оникос осматрили на Глеба, который, усадив жену в машину, деловито бегал между автомобилями, перетаскивая вещи. "Ты едешь первым, мы следом", крикнул ему Денис. Обе машины, на которых приехали Леша и его люди, парни реквизировали. Теперь они на максимальной скорости двинулись к другому краю посёлка, где неприметная дорога уводила к скалам. "Лёня, чернуша дёргай, пусть медведи идут на точку. Вокруг же никого?" обернувшись, спросил Денис. "Ну как никого?" Расположившись поудобнее, как пилот самолёта, Лёня прикрыл глаза, чтобы взять управление к хурогам. Людей много. В гостинице движение заметно, но это те, кого мы видели. А наблюдателей нет. Значит, мишкам путь свободен. Преследования не было. Они долго ехали в полной темноте, подсвеченный лишь фарами машин. Не останавливаясь, проехали поворот к дому старого таджика Нуримона и петляя среди крупных валунов, направились в горы. А куда дальше? Понимая, что заехали в тупик и дорога закончилась, спросил Попченко. Он вышел вслед за Денисом, но в отличие от него побоялся подходить к краю уступа. Дальше только вперёд, Саша, только вперёд, улыбнулся Архипов. С машинами будем проезжать. Настроенный решительно Глеб присматривал путь, по которому они смогут заехать на скалу. Нет, мы оттуда съехали-то одному лишь Богу известным способом. Но сейчас подняться туда я не решусь. Ни всякая машина пройдёт. Лёня, где медведи? Идут или бегут? ответил кто-то неторопливо выйдя из автомобиля, взял свой рюкзак и оружие. Хорошо, заберите все вещи, а технику столкните в пропасть, приказал Денис. Как в пропасть? На нормальной же тачке. Там что, пешком идти? удивился Саша. Не спорь, надо, угрюмо произнёс Серёга, вытаскивая оружие и рюкзак. Ну раз надо, значит, надо. Не найдя объективных причин для уничтожения техники, смиренно произнёс Попченко. Саша, объясняю до тех, кто в танке. Из посёлка два выезда: один через блокпост, а второй в сторону гор. Тот, который в сторону гор, вот тут, где мы сейчас стоим, и заканчивается. Нас будут искать, понимаешь? Через блокпост мы не проезжали. Значит, что? Показать, типа мы в обрыв упали. Совершенно верно, Александр. Вопросы ещё есть. Денис наблюдал, как оба молодых офицера сталкивают поочерёдно относительно новые внедорожники в пропасть. Машины, пролетев в свободном падении несколько секунд, с грохотом разлетались на тысячи составных кусочков, но из-за большой высоты и темноты это невозможно было увидеть. А в фильмах показывают, что они взрываются. К сожалению, им отметил Попченко. Собрав вещи, группа двинулась по крутой тропе вверх. Денис, я что-то не пойму, как они, начал расспрашивать Сергей. С чего этот мужик так рано приехал и что он хотел-то в конце концов? Глеб окликнул Архипов. Ты не в курсе? За тобой никто не следил? Привет. Подошла жена Глеба. Я Алиса. Она протянула руку Белову, затем Попченко. Приятно познакомиться. Почти хором ответили парни, чуть смутившись. Сейчас Алиса была красива. Её длинные волосы и большие глаза производили неизгладимое впечатление на всех мужчин, а она умела этим пользоваться. Денис, спасибо, что вернулись за нами. Глеб рассказывал перед каким выбором он стоял, и Леша этот он много раз пытался ко мне подкатывать. Даже возвращение Глеба его не остановило. Вот поэтому ты его так уделал. Вспомнил Денис яростный удар табуретом. Да, именно, включился в разговор Глеб. Я не знал, что с этим делать, и даже шеф постоянно меня отправлял с поручениями по работе. Видимо, чтоб перед глазами не маячил. Так что, за вами слежка была? воскликнул Саша. Почему ты раньше не сказал? Ты понимаешь, что могли нас просто завалить? Я и хотел, начал Глеб, но Алиса его перебила. Мы хотели, поэтому и вышли пораньше, чтобы предупредить А когда у гостиницы увидели машины Леша, вот и пошли наверх. Мне показалось, что я могу его уговорить отпустить вас. Да, но вышло так, как вышло, завершил семейный рассказ Глеб. Ладно, вашу Санта-Барбару некогда слушать. Всё мы прекрасно поняли. Показывая где-то место, Денис остановился. Глеб прошёл вдоль отвесной скалы и стал на узком карнизе, где не было травы. Глянул по сторонам, а после вниз. Тут Показал он. «Леня, кто портал покидал последним?» «Какой?» «Не тупи, пожалуйста. Это Качанов был?» «Ну да». «Ты не в курсе, он заминировал там все, нет?» «Просто зная мнительность Сереги, я уверен, что он там на каждом углу по фугасу заложил». «Нет, только на выходе сделали, в заброшенной деревне и все», — ответил Леонид, припоминая дела минувших дней. «Хорошо», — ответил Денис. «Ладно, кто первый?» «Времени сейчас у нас нет, а в портале и поговорим». Саша и Серёга, даже не посмотрев на край уступа, ответили отрицательно. Лёня улыбнулся, но тоже отказался. «Мы пойдём», — вызвался Глеб. И, не добавив больше ни слова, они с Алисой подняли походные сумки и, держась за руки, шагнули в темноту пропасти. Попченко и Белов от удивления подошли поближе и посмотрели вниз, прислушиваясь к звукам. Они исчезли или упали? «Они прошли в портал, Саша». Вы оба следующие. Если страшно, можете за руки взяться. Офицеры чувства юмора Архипова не оценили. Скинувшись на камень, ножницы, бумага, они поочерёдно исчезли вслед за молодыми людьми. Где их черти носят? ругался про себя Денис в ожидании берсерков. Черныш появился быстро, громко хлопая крыльями, он сделал несколько кругов и приземлился. Хурок вновь повалил Лёню на землю, пытаясь его облизать. а человек всеми силами отбивался от настойчивости летающего друга. «Человек Денис!» — прямо над ухом прорычал Кронах. Они с Хурхом появились буквально из-под земли. «Твою дивизию!» — в неожиданности выругался Денис. «Путь свободен, идите! Я не помню, куда ведут все выходы, знаю лишь один. Мы пойдем в него, там заброшенные поселения медведей». «Мы знаем, мы там были». Перебил его кронах, молча скрутил черныша в охапку, отчего тот начал шипеть, но на берсерка это никак не повлияло. И силой потащил его через проход в портал. «Вставай, Лёня, пошли!» — подав руку лежащему на земле другу, сказал Денис, и они вслед за остальными исчезли в портале. На освещенной звездами край обрыва вышли два человека. Они подошли посмотреть на дно пропасти — Молодой поднял оставленную кем-то сумку и закинул в портал. "Давно тут людей и медведей не было", сказал парень. "Это же те самые, которые с Архамхуром были?" "Да, те же. Надеюсь, они найдут его", ответил Нуримонт и почесал постоянно зудящие шрамы в виде пяти точек, образующих круг на внутренней стороне запястья. "Прибраться надо. За ними приедут другие", предположил парень. Смотрел изпостороннам в поисках забытых вещей. Скажем, что упали, а трупы звери растощили. Ответил он о ремонте.